Суббота. Глава первая. Multix Select DR недорогая система цифровой рентгенографии, предназначенная для частных диагностических центров и небольших больниц. Mobilet Maira мобильная цифровая рентгенографическая система компании Siemens, оснащенная беспроводным детектором и более подвижной поворотной стрелой штатива, дополнительно облегчающей работу медперсонала. Джентльмен рекламировавший новинки в области рентгенографической аппаратуры имел великолепные зубы. Говорил он гладко, убедительно, в манере опытного торговца, хотя и подглядывал в бумажку. Перед ним лежала пухлая стопка машинописных листов за ранее подготовленного выступления. Я пыталась сосредоточиться на том, что он говорил. ч е т н о Короткий сигнал телефона известил меня о поступлении нового сообщения. Я глянула на дисплей, прочитала. Навожу порядок в гараже, надеюсь, конференция интересная. Да, xxx. В какой-то степени сообщение мужа меня обрадовало, ибо я уже полтора года просила его разобрать гараж, безнадежно заваленный всевозможными принадлежностями для ремонта дома и автомобиля, а также тренажерами, которыми он никогда не пользовался. Я не к о н ю ч и л а не пилила его за это. терпеть не могу у п р а ш и в а т ь хотя между супругами долго живущими в браке всегда возникают трения по поводу каких-то домашних дел. Кто-то отказывается заправлять кровать, стирать ворог грязного белья или выбрасывать из гаража скопившийся хлам, чтобы туда можно было поставить не одну машину, а две, когда идет снег. Несколько раз я напоминала Дэну о его домашних обязанностях, но он в ответ либо огрызался, либо отмалчивался. И это в с в о ю о ч е р е д ь означало, что я, не вступая в споры, продолжала убирать постель, стирать и ставить свой автомобиль возле захламленного гаража. Я понимаю, что сейчас во мне говорит обида, и вот теперь он уведомил меня о том, что наконец-то занялся уборкой в гараже. Так он просил прощения за свое хамство минувшим вечером, тоже абсолютно в его духе. Но мне не н у ж н о его раскаяния. Мне просто нужен муж, который желает меня и хочет быть со мной. Собравшись с мыслями, я написала ответ. Спасибо, я тебя очень признательна, люблю, Лора. Дэн тут же отписался. Может, еще что-то нужно сделать по дому? А он и впрямь чувствует себя виноватым. Я не хотела злорадствовать, но в душе мне было приятно, что мой муж наконец-то осознал, что своим поведением он расшатывает наш брак и причиняет мне боль. Оставалось лишь надеяться, что его желание угодить мне знаменует становление каких-то более здоровых отношений между нами, каких-то более здоровых отношений между нами. Повторив про себя эти слова, я опечалилась. Они лишний раз подтверждали, насколько мы отдалились друг от друга, фактически стали чужими. Наш брак стал подобен д р е й ф у континентов. Если уберешься в гараже, этого будет вполне достаточно. Скучаю. L x x x Я о т о с л а л а сообщение. И спустя несколько секунд бип понял, продолжая вычищать гараж. Прочитав это, я резко втянул а в себя воздух. Мой муж был абсолютно глух к моим робким м о л ь б а м и проявления любви. В ответ на мои признания типа скучаю, он даже не намекнул, что я ему тоже не безразлична. Нет, он старался свести наше общение к сухим, бесстрастным фразам. Я т о твоя чувствовала себя униженной и очень одинокой. Бип, еще одно сообщение. На этот раз от Салли. Мам, привет. Можно взять пятьдесят долларов из твоей з а н а ч к и Некоторое время назад я призналась Салли, что у меня есть и этим я очень горжусь старинная табакерка, которую я купила за три доллара на распродаже домашнего имущества, потому что мне понравилось изображение Лаки Страйк двадцатых годов на ее поцарапанной крышке. Табакерку я хранила на полке в стенном шкафу и каждую неделю откладывала туда по пятьдесят долларов на случай непредвиденных обстоятельств, так сказать на всякий пожарный. Рассказав с а л и про табакерку, я дала ей понять, что при необходимости она может пользоваться этими деньгами, но только с моего разрешения. Есть ли в этом воспитательный момент? Возможно. Но поскольку с а л и транжира, деньги для нее вечная проблема. Она постоянно выпрашивала у меня добавку в дополнение к тем 30 д о л л а р а м что я еженедельно давал ей на карманные расходы, и к тому, что я и платили за услуги приходящей няни. Но надо отдать ей должное, она ни разу не залезла в табакерку без предупреждения. Сэлли знает, что должна мне триста двадцать долларов. Об этом она сама напомнила мне недавно, когда возвращала в табакерку сорок долларов — деньги за подработку официантка й в кафе у Муди в Волдборо. Я не требовала, чтобы она скорее выплатила долг, но меня беспокоило, что эта потребность моей дочери все время что-то покупать для себя. Отражение ее мира ощущения в целом сали у г н е т а л а безысходность, и, как мне казалось, я была не в силах помочь ей справиться с этим. На что тебе пятьдесят баксов? написала я дочери. Бип, она ответила мгновенно. На кокаин, экстази и татуировку эмблемы ангелов Ада, которая, я думаю, будет здорово смотреться на моей правой руке. А Не возражаешь? Я невольно улыбнулась. Салли как мисс непочтительность намного лучше Салли как мисс популярность. Я могла бы жить с ангелами Ада, написала я в ответ. Но вот вопрос сможешь ли ты? Бип мгновенный ответ. Спасибо, что проявила материнскую мудрость. Дженни в последнюю минуту достала билеты на джазовый концерт в Портленде, и мы все едем туда сегодня вечером. Мне нужны пятнадцать долларов на билет, потом будет ужин и все такое. А папа заявил, что в последнее время я т р а ч у слишком много денег. Я спросила: он запретил тебе ехать? Бип, ее ответ. Он не посадил меня под домашний арест, но отказав мне в деньгах, позаботился о том, чтобы вечером я осталась дома. Что ж, по крайней мере, ехать он ей не запретил. А то ведь обычно я не оспариваю указания, что он дает детям. Кто за рулем? Осведомилась я. Бип, мгновенный ответ. Сестра Дженни, Бренда. Слава богу. Бренди двадцать три. Она работает секретарем на судостроительном заводе в Бате. Я несколько раз видела Бренду и у меня создалось впечатление, что она вполне приземленный человек. Очень приземленный, если принять во внимание, что весит она больше ста килограммов и пытается похудеть, чтобы осуществить свою мечту поступить на службу в ВМС США. От Салли я слышала, что за последнее время Бренда набрала еще килограммов десять. Пусть она была толстушкой, но спиртного в рот не брала. По словам Салли, она всегда твердит сестре, о в р е д е алкоголя. Узнав, что машину поведет Бренда, я успокоилась. Если за рулем будет Бренда, я не возражаю. Напишу отцу, заручусь его согласием. Бип, он не возражает. Я написала в ответ: тогда пусть сам мне об этом скажет. И я немедленно отправила Дену сообщение, в котором объяснила, что Салли хочет поехать на концерты. И... Бип. Ответ от Дена. Я запретил ей ехать. Почему ты оспариваешь мое решение? О боже, это никогда не кончится. Салли, как обычно, столкнула нас лбами. У меня и в мыслях не было подрывать твой авторитет, отвечала я. Но что плохого в том, если она погуляет сегодня вечером? Деньги я ей дала. Я просто не вижу оснований для того, чтобы запирать ее дома. Бип, она останется, потому что я велел ей сидеть дома. И снова вся внутренне сжалась. До недавнего времени Дэн души не чаял в дочери, и случалось был слишком снисходителен к ней. Нас с некоторых пор из-за его желчности отношения с дочерью у него безнадежно испортились. Дошло до того, что однажды Салли бросила ему: с каких пор тебе стало ненавистно само мое существование? Это произошло после того, как он на выходные посадил ее под домашний арест из-за того, что она проигнорировала его указание навести порядок в своей комнате, где у нее вечно творилось, Бог знает что. Я попыталась выступить в роли дипломата, даже уговорила Салли сделать генеральную уборку в комнате, но Дэн был н е п р е к л о н е н Ты все равно будешь сидеть дома, заявил он, проинспектировав ее теперь уже прибранную комнату, потому что тебя время от времени нужно ставить на место. Нет, ты не прав, следовало мне тогда сказать Дэну. Никто из нас не нуждается в том, чтобы его ставили на место. Нам нужно знать и видеть, что нас любят. Но я промолчала, опасаясь, что мои слова он истолкует как посягательство на его авторитет главы семьи. Однако теперь я написала. Я абсолютно искренне считаю, что с твоей стороны это не мудрый шаг. Салли хочет погулять с подругами. Да, в последнее время она несколько вольно обращалась с деньгами, но зачем же применять к ней карательные меры? Ты оказываешь себе плохую услугу. Сам скажи ей, что она снова под домашним арестом, и после сам расхлебывай кашу, что сейчас заварил. Я отправил сообщение, даже не перечитав его. Бип. Наверняка сердитый ответ Дэна. Но нет, это пришло сообщение от Ричарда. Только что с деловой встречи заказал столик в бистро гостиницы б е к о н Стрит, которая находится что неудивительно на Бикон Стрит. Встречаемся через час, Ричард. Подскриптом. Я п р о в и л утомительное утро. Как у вас дела? Я набрала ответ. Да, через час. з а у т р о я не узнала ничего нового, кроме того, что жизнь всюду преследует тебя, даже когда ты в отъезде. До встречи. Отправив это сообщение, я решила, что больше нет смысла торчать на с е м и н а р и и и внимать коммерческим призывам торговцев о д р е н т г е н о л о г и и Я поднялась в свой номер и сменила наряд, надев джинсы, черную водолазку и черный т р е н ч который носила уже лет десять. Бен, видя меня в этом плаще военного покроя, неизменно делал мне комплимент, говоря, что в нем я похожа на парижанку. После чуть подкрасил а лицо, особое внимание уделив участкам кожи под глазами, мне очень не нравились темные круги, которые уже не исчезали. Не помогали ни универсальные о м о л а ж и в а ю щ и е сыворотки, баснословно дорогие кремы я не могла себе позволить. Ни сон. Глядя на эти темные круги, на тонкие морщинки, которые с годами будут прорезаться все глубже, я думала только о том, как это часто бывало, когда я смотрела на себя в зеркало, что на этом среднем этапе жизни самое главное свести к минимуму процесс старения. Но накладывая на губы помаду более смелого оттенка, чем та, что я обычно использую, когда иду на работу, Я также напомнила себе слова матери, сказанные ей в одно из тех редких мгновений откровения между нами, когда она понимала, что ей уже недолго осталось жить. Пока тебя не похоронили, ты все еще молода. Я снова глянула на свою помаду, думая: мама не одобрила бы этот цвет, слишком красный, слишком яркий. А Ричард, а ради бога, не алый же! Просто чуть ярче, чем мой обычный цвет. Вот опять ты за свое. Вечно анализируешь мотивации простых решений, как, например, в ы б о р а т ь тенька. Я еще раз подкрасил губы, придав им более насыщенный цвет. Так-то вот вызов той части моего существа, которая вечно пытается втиснуть меня в ограничительные рамки. Потом подняв воротник своего черного плаща, Матхари в гостинице при аэропорте. Я вышла из номера. Не успела я сделать и нескольких шагов, как снова за сигналил мой сотовый. Папа сам дал пятьдесят баксов и сказал, что он будет спать к тому времени, как я вернусь, и чтобы я его не будила. Не знаю, как тебе удалось заставить его изменить свое решение. Только не подумай, что я жалуюсь. S x x x. Подскриптом спасибо. Значит, Дэн все-таки сделал крутой поворот. Явно пытается загладить свою вину. Это что-нибудь изменит? Может ли человек избавиться от каких-то своих характерных качеств? Например, недовольство и угрюмость уже давно являются определяющими чертами психологического портрета моего мужа, так же как моя природная осторожность и стремление избежать всех чреватых скандалом ситуаций стали частью моего существа с тех самых пор, более двадцати лет назад, когда я решила выбрать надежность после того, как... Бип, новое сообщение. Теперь от Дэна. Саля обо всем договорились. Надеюсь, ты довольна. Да, я довольна. А ты? Я набрала ответ. Рада, что все разрешилось. Спасибо. На этот раз без н е ж н о с т е й без намеков на вымаливание любви, ибо я знала, что он не напишет то, что я хочу. От гостиницы шел автобус до электрички, отходившей от аэропорта. Я оказалась в нем единственной пассажиркой. С утра я еще не выходила на улицу, и теперь я видела, что сегодня выдался бесподобный осенний денек. с я в в автобус, я не стала смотреть ни на большую автостоянку на другой стороне улицы, ни на ряд автозаправок, протянувшихся вдоль дороги во всех направлениях. Ощурись от яркого солнца, обратила взгляд на лазурное небо. Автобус довез меня до электрички, и я заплатив два доллара, умчалась от бетонного уродства шоссе номер один. Спустя десять минут поезд высадил меня перед общественным парком, который был разбит самым первым в этом некогда новом свете. Мне провинциалке с детства мечтавшей жить в большом городе всегда нравилось метро. Нравилась сама идея передвижения по городу под землей по туннелям к новому месту назначения. Нравились шум, ощущение принадлежности к городской жизни и новых возможностей, возникавшие при стремительной езде в подземном поезде. Но, Сидя в поезде, несущем меня в центр Бостона, я невольно обратила внимание на четырех латиноамериканок, которые вошли в метро вместе со мной на остановке у аэропорта. Все они были в униформе прислуги. Должно быть, работали с четырех утра и теперь возвращались домой, обессиленные. Уставшие после ранней субботней смены, они г р у з н о сидели на своих местах. Я была уверена, что эта ежедневная езда на метровый аэропорт и обратно вряд ли их вдохновляла. Тем более, что напротив них полулежал на с и д е н ь е пинчушка с жидкой слюнявой бороденкой, в которой застряли остатки пищи. Я сошла на остановке Парк-стрит, сразу поднялась по эскалатору и первое, что я услышала, Это пение двух уличных гитаристов, исполнявших меланхоличный хит Курта Кабейна «Хочу быть твоим псом». Да, в девяностых я была фанаткой Нирваны. Мне вспомнился один особенно счастливый момент, когда мы с Дэном только что познакомились и ехали куда-то на его стареньком двадцатилетнем Шеврале. Я сидела за рулем, в магнитофоне крутилась кассета с композициями Нирваны. И Дэн во в с ё горло арал песню влажное влагалище. В ту пору Дэн был падок на неприличное и умел веселиться. Такова уж особенность песен. Они возвращают нас в прошлое. Ведь в периоды отрочества и юности у каждого из нас столько всего связано с музыкой. На более позднем этапе. Какая-то песня непременно вызывает в памяти то время, когда жизнь, возможно, казалась нам менее серьезной, менее размеренной. Два парня, исполнявшие классический хит Курта Кабейна, да, я считаю, что это классика, имели неряшливый вид, который ввел в моду лидер Нирваны. Обоим было не больше двадцати лет, и хотя казалось, что они поют из последних сил, их мастерство и инструментальное, и вокальное... Было на высоте. У входа в парк царило оживление: группа туристов с экскурсоводами, местные жители, кто на велосипедах, кто бежит т р у с ц о й кто с детскими прогулочными колясками, в с ю ду парочки, влюбленные гуляющие во б н и м к у На парковых скамейках несколько подростков целующихся чуть более страстно. Одна особенно пылкая парочка бесстыдно обжимающаяся под деревом. Вообще н а п р а ш и в а л а с ь на арест. У некоторых парочек явно первое свидание, потому что они нервничали, держались настороженно. У новоявленных родителей, кативших коляски, на лицах следы бессонных ночей и бытовых стрессов. п а р ы среднего возраста. Одни ведут себя так, будто их мало, что связывает, другие общаются в дружелюбной манере. И пожилые м у ж ч и н ы с женщиной сидят на скамейке у входа в парк, держась за руки. Читаю утренний выпуск Бостон Глоб. Естественно, я позавидовала этой ч е т е Мне захотелось узнать историю их жизни. Они из тех, что влюблены друг в друга с детства, познакомились шестьдесят лет назад и с тех пор не расстаются? Про такие супружеские отношения обычно пишет р и д е р с Дайджест. Или они познакомились гораздо позже, когда оба уже овдовели, либо развелись со своими бывшими супругами? И были очень одиноки. Может быть, в их семейной жизни были периоды крутых переворотов и взаимной неприязни, и лишь к старости они достигли взаимопонимания. Почему они оставались вместе? Лишь из страха перед жизненными невзгодами? Или они надеялись добиться чего-то большего? И может быть, вот теперь, достигнув п р и к л о н н ы х лет, они сидели вместе на скамейке в парке, держась за руки? смирившись с тем, что у каждого из них в жизни ничего не осталось, кроме своего партнера по браку, от которого и ей и ему следовало бы давно избавиться. Разумеется, мне больше импонировал первый вариант: преданные друг другу муж и жена, живущие в счастливом браке более шестидесяти лет. Разумеется, я понимала, что такой вариант из области фантастики, что отношения между супругами, живущими в браке более полувека, Не могут быть долгой непрерывной песни любви, но как же нам хочется верить в сказку, в то, что стоит руку протянуть и вот оно супружеское счастье. Я глянула на часы – восемнадцать минут второго. Я опаздывала уже на три минуты. А Биконстрит, где это? Я нашла полицейского, спросила, как пройти к гостинице Биконстрит. Он махнул рукой в сторону здания парламента, высевшегося над Бостон к о м о н и сказал, что у парка надо свернуть налево. Бикон Стрит, первое большое здание, что вы увидите, объяснил он. Мимо не пройдете. Уверен, тот, кто ждет вас там, непременно дождется. Я невольно улыбнулась. Однако я опаздывала, и мне вовсе не хотелось, чтобы Ричард думал, а «Ага, значит, она из тех женщин, которые любят заставлять себя ждать. Неужели он и впрямь так подумает? Почему меня это волнует? д о т е л я б е к о н с т р и т я добралась в час двадцать семь, на двенадцать минут позже условленного времени. Бистро располагалось на первом этаже. Интерьер был стильный, элегантный. Ричард уже находился там, сидел в кабинке в дальнем углу. Наряд его очевидно соответствовал его представлениям о неформальном стиле: голубая рубашка на пуговицах, синяя куртка на молнии, брюки цвета хаки. Я вдруг испытала н е л о в к о с т ь за свой вид в стиле представителей парижской богемы. Он сидел с г о р б и в ш и с ь над своим смартфоном BlackBerry и сосредоточенным видом набирал какое-то сообщение. Судя по выражению его лица, он был явно чем-то расстроен. Простите, извинилась я, подходя к кабинке. Ричард мгновенно поднялся, натянуто улыбнулся. Не рассчитала время и ничего страшного. Он жестом пригласил меня сесть за столик. На самом деле это я должен извиниться. Наверное, мне придется скоро уйти. О, проронила я, пытаясь скрыть разочарование. Что-то случилось? Ричард плотно сжал губы, выключил свой Blackberry и отодвинул его в сторону. Вот это был предвестник чего-то плохого. Да кое что. о Насекся, заставляя себя принять радостный вид. Впрочем, не стоит из-за этого портить обед. Не знаю, как вы, а я бы выпил кровавый Мэри. Я бы тоже не отказалась от бокала, а я не отказался бы и от двух. Он жестом подозвал официанта и заказал напитки. Когда официант удалился, я обратила внимание на то, что Ричард взял со стола салфетку и мнет ее в руках. Я тоже так делаю, когда мне не по себе. Что-то случилось, да? спросила я. Это так заметно. Видно, что вы расстроены. р а с с т р о е н встревожен, в з в о л н о в а н обеспокоен. Я знаю, что вы ходячий словарь синонимов. По губам Ричарда скользнула печальная улыбка. Простите, сказал он. Я правда даже говорить не хотела. Я легунько коснулась его руки. Всего лишь на мгновение, но то, как он глубоко вздохнул, когда мои пальцы легли на его куртку... Интересно, когда последний раз кто-нибудь вот так касался его, чтобы подбодрить? Расскажите, Ричард. Он опустил глаза, глядя на лакированную поверхность деревянного столика. Потом, все так же отказываясь смотреть на меня, произнес: Я солгал вам вчера. Бывает, сказал я, стараясь сохранять бесстрастный тон и не чувствовать себя р а с с т р о е н н о й в с т р е в о ж е н н ы й и в з в о л н о в а н н ы й В конце концов с этим мужчиной я общалась всего-то три часа. Мимолетное знакомство, не более того. Так почему же он признается в том, что обманул меня? Это касается моего сына Билли. Наконец выдавил Ричард, по-прежнему глядя в стол. С ним что-то случилось? Он кивнул. Что-то серьезное? Спросила я. Он снова кивнул, потом произнес. Когда я сказал вам, что он живет дома, я утаил от вас правду. Билли почти два года находится в психиатрическом отделении тюрьмы штата. Я только что узнал, что его посадили в одиночную камеру, потому что минувшей ночью он пытался зарезать своего сокамерника. За последние полтора года он уже в третий раз попадает в одиночку. Ведь терренный психиатр мне только что сказал. Вряд ли его выпустят из одиночного заключения в обозримом будущем. Молчание. Я снова положила свою ладонь на руку Ричарда. Даже не знаю, что сказать. Это просто ужасно. Да, произнес он. Надеяться больше не на что. Не говорите так. н а д е ж д а есть всегда. Он посмотрел мне прямо в лицо. Вы сами в это верите? Теперь пришла моя очередь отвести взгляд. Нет, наконец ответила я.